Глава 28. Я закрыла лицо ладонями. Мне было страшно. Если докажут, что Радис убийца бессмертный, то наш дом уничтожат. Фера оставался на удивление спокоен. Я вспомнила, что он встречался с судьёй Тандю и имеет какой-то план защиты. На это только и уповала. И Мартель Варвара сообщил им, кого она боится, когда прокурор приступил к Бресс, кузен Фера. Да. кинул парадис. В зале все смолкли. Она сказала, что выполнила свою работу и теперь не нужна, поэтому её уберут. Что собственно и случилось? Пыталась выторговать моё покровительство тем, кто сможет опознать каждого из пяти высших, которые сопровождали её и помогли разрушить дом Анфера. Вы можете назвать их имена? Судья Флёр подалась вперёд. Протестую. Вриенскот скачала с кресла, вмиг утратив показную расслабленность. И мартель Варвары мертва, и сейчас всё, что будет сказано от её имени, законную силу не имеет. Лорд Парадис, возможно, пользуется положением, чтобы свести счёты со своими недругами. Он совершил бесчестный поступок, узнав имя, тем не менее, оставил женщину в опасности. Стоит ли ему верить? Име тому поступку подлость. И тем не менее, я хотел бы услышать. Танзю лениво взмахнул рукой, предостерегая Бриен от попытки перечить ему. Никто из нас не ожидал, что выполнившая свою гнусную роль женщина успеет открыть рот до того, когда до нее доберется наемный убийца. Или вы, уважаемый Бриен, боитесь услышать знакомые имена? — Бред! Какой бред! — она вернулась в кресло. — Я лишь против того, чтобы поручили лордов, если их вина не доказана. Пусть хотя бы напишет на бумаге, чтобы не оглашать имена до беспристрастной проверки. Хорошо дать подсудимому бумагу. Радис выдернул из своего крыла перо и макнув его в собственную кровь, для чего ранил вторую руку, вписал известные ему имена. В зале началось волнение. Я была уверена, что те, на кого указал им артель, тоже пришли сюда, и я не сомневалась, что Радис не тронул Лису и не оставил её. В нём нет и капли бесчестия. Получив список в руки, Тэндио пробежался по нему глазами и передал его подозванному жестким воину. Я узнала одного из тех, кто в ту злополучную ночь сопровождал наш автомобиль. Бриенн тоже жаждала ознакомиться с написанным, ноcтерпела. Что ещё вы хотите сообщить Красному суду в свою защиту? Тэндио вернул взгляд на Ратиса. И Мартелл Варвара сообщила мне, кто все эти годы был её покровителем. С кого началось преследование Фера? Она попала в наш дом не случайно. Варвара с самого начала имела задание погубить наш дом. Протестую! Брайен вновь подскочила с места. Слова подсудимого не имеют доказательств. Милый Приен, чего вы так бурно реагируете? Тэнзю повернулся к ней всем корпусом. Я за закон! Или вы хотите смещения с места главного судьи? высших возмутит, если вы будете опираться на бездоказательные свидетельства. Она выглядела великолепно в своей приверженности правилам: открытый взгляд, стремление тела к полёту, ни одного шага без упора на законность. И Мартель Варвара мертва, поэтому её якобы предсмертное послание не имеет силы. А если она сама произнесёт имя покровителя? Тародис отважно посмотрел в глаза непреклонного судьи. Это будет являться доказательством. Вы ее воскресили? Судья Флёр сделала брезгливое лицо. Мы, конечно, можем ее выслушать, но я не советую воспринимать слова личи за истину, а не крайне лживые существа. Высшие силы! Бриен вдруг закрыла рот ладонью. Я, кажется, знаю, кто был ее покровителем. Внезапная смена поведения судьи привлекла внимание присутствующих в зале. Словно её только что осенила догадка, и она от этого пришла в ужас. Почему ты смотришь на меня? Кузен Ферра нахмурился. Ты всё время боялся, что тебе придётся освободить место брату. Это ли не повод желать ему зла? Алиса долгое время была твоей любовницей. Да, Варвара иногда заходила ко мне, и я очень опечален, что она оказалась настолько нечистоплотна. Ферра заметно побледнел. Я посмотрела на него с ненавистью. Я и так знала, что он кукловод, натравивший на наш дом лесу. Но мои свидания с ней не значит, что я пойду против своего клана. Я честь имею и в любой момент готов освободить место для достойного представителя нашего рода. Тут уже я послышался рокот голосов. Мы все обернулись, чтобы посмотреть, что происходит. По проходу между камнями вели женщину с ярко-рыжими волосами. Заметив Пародиса, она улыбнулась ему. Лич. Судья Флёр поднялась со своего места и без страха подошла к девушке. Стража, сопровождавшая ту, расступилась, уступая место вышему. Это лич и мартель Варвары? Как хорошо сохранился, и не пахнет совсем. Слово лич не имеет веса. Бриен, закинув ногу на ногу, расслабленно опустилась на мягкую спинку кресла. Но я не лич, громко и с вызовом произнесла Варвара. И оживая, Лортанфер нашёл меня раньше убийцы. А остальное чистый спектакль, да, милый. Наш ангел покраснел. То ли от удовольствия, что его назвали милым, то ли от неловкости, то ли сап при всех выразило чувство. Но как же пришла очередь Бриенн побледнеть. Она резко развернулась к Брезу. Ты же первый прибежал ко мне с известием, что твою любовницу убили. А что ещё я должен был сделать, чтобы ты отказалась от попыток избавиться от свидетеля? И запомни, Бrien, я никогда не пошёл бы против брата. Только благородный парадис едва не испортил засаду. Лиса послала ему взгляд, полный нежности. Мне даже пришлось укусить его, чтобы он наклонился, иначе наш убийца внзился бы ему между лопаток. Чтобы вы все здесь не говорили: "Я всегда любила своего ангела, и я не желала ему смерти". Даже когда судья Брайен послала разрушить дом, я привязала Радиса к кровати, чтобы он не полез на ражёный и остался цел. Что ты имеешь, мерзавка? Брайен поднялась в полный рост. Брайен ты проиграла. Тэндзю тоже поднялся. Сохраняя остатки чести и достоинства, я сам руководил осадой и сам вёл допрос убийцы. И сам же отправил тебе записку, что дело сделано. Я точно знаю, что ты её получила. Залючка оскалилась и расправила красные крылья. Её перья выглядели такими жёсткими, что я не сомневалась, стоит ей взмахнуть ими, как они разрежут пополам любого. Что вы понимаете в чести и достоинстве, вы, которые по щелчку пальцев добиваетесь всего, чего желаете? Любая женщина, любая смертная у ваших ног. Я хотела лишь того, что было обещано мне с детства брачным договором. Я хотела быть счастливой, но даже в этом мне отказали. Она в своём отчаянии была красивой и опасна. А я поняла одну истину. В этом мире женщины, даже будучи красными судями, страдают от отсутствия эмансипации. Добившись высот, Бренн всё равно не может по щелчку пальцев добиться желаемого мужчины. Как он посмел сопротивляться? Только подойдите, убью каждого. Она полоснула крыльями воздух, и страже пришлось отступить. Ради чего всё это, Бриен? Анфер поднялся с места и заградил мне обзор. Он тоже зачем-то расправил крылья, защищал меня, боялся, что Бриен кинется и оставит от смертной мокрое место, а она могла. В ней просто колокотали отчаяние и злоба. Ненавижу. Ненавижу тебя, Афер. Ты из раза в раз унижал меня отказом. Ушел в лорды дома, лишь бы не находиться рядом. Ты обязан был выполнить договор между нашими семьями, дабы не прослыть отвергнутым за бесчестный поступок. Но ты на все наплевал и ушел в тень, вместо того, чтобы править со мной рука об руку. И что в итоге предпочел мне, мне какую-то потаскуху? Вот и меня вспомнила. Я была польщена. И ты поклялась уничтожить все, что мне дорого? Голос демона был тих, в нем слышалась печаль. Мне жаль, что красивая и гордая женщина опустилась до мести. Неожиданно здание суда сотряслось, и все находящиеся в нем, поднявшись с мест, уставились на то, что происходило на сцене. Мне же мешали расправленные крылья Фера, пришлось забраться на скамью. На долежащий и на полу Бриен склонился огромный полуголый мужчина с такими же красными, как у нее, крыльями. Его кулак упирался ей в грудь, а на красивой судейской одежде ширилось темное пятно. Когда мужчина распрямился, в его руке обнаружился окровавленный клинок. «Лорд Жизнь!» Выдохнул Тандю, и все высшие, как по команде, склонились перед ним. «Такая дочь недостойна жизни!» Бросил мужчина, переведя взгляд с Тандю на Фера. «Я сожалею, что она принесла вам столько страданий, лорд Танфер». Брачный договор давно разорван, и я не думал, что Бриен не оставит своих претензий. Я ошибался. Мне тоже жаль. Демон свернул крылья. Суд свершился. Гигант поднял на руки мертвое тело дочери и направился к выходу. Место судьи свободно. Все потрясенно молчали. — Боже, какие у вас суровые отцы! — прошептала я Диссе, подавшему мне руку, чтобы помочь спуститься со скамьи. А я еще бежалась на своего. Да он просто ангел. Я тоже изо всех сил стараюсь не перейти опасную черту. Так же тихо ответил мне коротышка. Папенька и на минуту не задумается. Грохнет, как дурочку Бриен. Зачем же ты залежь отца? Затянувшийся подростковый бунт. Пожал плечами Диссе. А я вдруг подумала, что совсем не знаю, сколько ему на самом деле лет. Вдруг по местным меркам смерти не взрослый мужчина, а юноша, едва преодолевший подростковый возраст, отсюда и желание нарядиться в клоуна, не рискуя жизнью заниматься опасными химическими опытами. Мы какое-то время толклись в коридоре. Анферо завершал судебные формальности, как мне подумалось, брал Пародиса на пороге. Когда появился ангел, он первым делом стянул с себя тюремную сермягу и надел рубашку, которую ему прихватил Диссе. "Как ты?" спросил я Родиса. Нормально, скривёлся тот. А что теперь будет с Олесой? Я видела, как её уводили под конвоем. Мне всё равно, Ангела отвёл взгляд. Больше она ко мне близко не подойдёт. Ей поставлен судебный запрет. Я уверен, запрет больше для радиса, чем для неё. Без запрета он снова залезет к ней под юбку. Каратышка ошершала в улыбке. Я пихнула его лактем и сделала большие глаза. Зачем давить на больные раны? «Надеюсь, на этом все наказания закончились? Мне нужно было знать, продолжать переживать или уже хватит. Тебе не дадут срок за ее бессмертие?» «Меня уже наказали. Еще в тюрьме». Парадис возился с непривычной для него одеждой. Слишком много кружева, которое нужно расправить. И под воротником, и на рукавах. Рубашки Дисе такие вычурные. «Я больше не владею даром бессмертия». «Выходит, Лиса тоже его лишилась?» Диса с емистительно хмыльнула. Проживёшь теперь столько, сколько ей отведено природой, или другими словами, здравствуй, старость. Жаль, что дара больше нет. Я хотела для себя бессмертия попросить. Фер не был бы против. Я разочарованно цокнула языком. Другого ангела на этот не переживай. Диса похлопал меня по спине. Вии, а у тебя тоже есть крылья? Я вспомнила о крыльях Бриен. Она из такого же клана жизни, как и Вии. Байкер сидел у стены на корточках и придерживал на груди больную руку. В просторном коридоре не нашлось ни одного стула, поэтому мы все вынуждены были маяться на ногах. Есть. А почему не показывал? Не было повода. У меня тоже есть крылья. Диссерри в Ниво требовал внимания к своей персоне. Я знаю, как у ворона. Я вспомнила, как Мария описывала страшный образ смерти. Нет, у меня только маска ворона, а крылья, как у большой летучей мыши. Показать? Ты от него будь в другой раз покажешь, Бэтмен, успокоил Дисаэйви. Скоро Анфер выйдет. Ячем он там занят? Я наклонилась, чтобы посмотреть в замоченную скважину. Его уговаривают в Красные Судии пойти, я так думаю. Дисаэй потянулся. Мы слишком долго ждали и уже устали. Я приложилась другим глазом, но всё равно увидела лишь ноги Анфера и Тандзю. Неожиданно кто-то поднял меня и переставил на другое место. Не даже возмутиться не успела, как двери снова закрылись. Что за нахал? спросила я Диссе, заметив, как у того вытянулось лицо. А отец Анфера выдохнул он. Ангел сделал себе лее снега. Виза смеялся, а я схватилась за сердце. Сейчас нахал спросит, что за девчонка стоит у двери раком и раком пытается подглядеть в замочную скважину, а ему фера ответит: "Познакомься, папа, это моя невеста. Мы уже 2 дня пытаемся зачать тебе внука". даже боюсь увидеть, как у того перекосится лицо. Я подожду вас в машине, крикнула я друзьям и бросилась к выходу. Тросиха, донеслось мне вслед. Пока ждала Анферова, умудрилась уснуть. Машина подали сразу же, как только я появилась на лестнице. Спуск прошёл куда легче, чем подъём. Познакомься, папа, это моя Сэль, произнёс Анфер, распахивая дверь. Я едва успела протереть глаза, как меня вытащили из машины. Передо мной стоял огромный демон и с улыбкой рассматривал невесту. Фэр однозначно был похож на него, и с веками я уверена, наберёт такую же мощь. Я протянула руку, чтобы пожать огромную ладонь, но демон наклонился и запечатлел на моей поцелуй. "Рад познакомиться", мягко произнёс он. "Надеюсь, вы не задержитесь с внуком". Вопрос предназначался сыну. "Очень хочется показать ему наш ад". Я помню, как ты потерял дар речи от восторга. Я бы тоже потеряла дар речи. И надо бы постараться, чтобы прогулка по аду деда с внуком совершилась как можно позже. Не испортить психику ребёнку всегда успеем. Главному демону быстро подали машину, и он, обменявшись с сынами остальными демочадцами рукопожатием, отчалил. Ад? спросил я у Анферы. Ты потащишь ребёнка в ад? Это его родина. — Страдание грешников. Он демон и должен приучаться к специфике нашей работы с младенчества. — Я против! — запальчиво возразила я. — У вас еще нет ребенка, к чему споры? — утихомирил нас Дисе. — А тебя куда водили маленьким? Я повернулась к коротышке. — Ну не может быть, чтобы в этом мире детей воспитывали в жестокости. У какой матери не оборвется сердце, когда ее кровиночку потащат туда, где сковороды плюются маслом? «В морг и на кладбище?» Не моргнув глазом, ответил Дисе. «Надо было тебе шапка Радиса выбирать. Намекал же. Тогда в райских куфе гуляла бы». «Не гуляла бы». Вик ряхтя забрался в машину. «Радиса больше в рай не пустит. После его подвигов с Алисой он теперь серединка наполовинку». «Правильно, Маша сказала. Непутевые мы все. Зато самые сплоченные». Я подвинула Дисе бедром, чтобы освободить для себя больше места. Переднее сидение вновь занял парадис, и приходилось троим тесниться сзади. «Нам штат разрешили расширить. Пока только четыре на четыре». Вдруг произнес Ферр, глядя на нас в зеркало заднего вида. «Надо бы машину попросторнее купить». «Автобус сразу купи, не мелочись». Коротышка снял шляпу и протер лысоватую голову платком. Я быстро загнула пальцы, чтобы посчитать, кого из новеньких ждать в коллектив. «Живые я, Ви и дом». С первого числа приступит к работе Свеетик. Значит, пришлёт представителя Мира Мёртвых? Да, кивнул Фер. Для уравновешивания семицветика. А если у нас родится ребёнок, то он кем будет? Я хотела узнать, к какому миру обычно относятся младенчики. Вроде должен быть живым, как и я, но в то же время его отец демон. А ангелом, уверенно заявил Парадис. Все дети ангелы по определению. Если уж говорить об определениях, то дети цветы жизни, возразил Ви. Беременность и роды непредсказуемы, дитё может стать причиной смерти матери. Ну, спасибо, успокоил. Я с укором посмотрела на Диссея. Дети в неравновесии, фырлыбался. Я специально поинтересовался. Но вот когда достигнут совершеннолетия, им придётся вылететь из родительского гнезда. В этом мире весьма оригинально решили вопрос, что делать с великовозрастными детьми. Им ни при каких условиях нельзя оставаться дома, иначе нарушится равновесие, а потому однажды нам с сферам предстоит дать пинок под зад и отправить своих демонят в свободный полёт.